Последний вечер перед отъездом. Все приумолкли. Я ложусь спать рано. Я перебираю подушки, прижимаюсь к ним. Зарываюсь в них с головой. Как знать, доведется ли мне еще когда-нибудь спать на такой вот перине. Поздно вечером мать еще раз приходит ко мне в комнату. Она думает, что я сплю, и я притворяюсь спящим. разговаривать, сидеть рядом без сна было бы слишком тяжело. Она сидит почти до самого утра, хотя ее мучают боли, и временами она корчится. Наконец, я не выдерживаю и делаю вид, что просыпаюсь. Иди спать, мама. Ты здесь простудишься. Она говорит. Выспаться я и потом успею. Я приподнимаюсь на подушках. Мне ведь сейчас еще не на фронт, мама. Я же... «Сначала пробуду четыре недели в лагере. В одно из воскресений я, может быть, еще наведаюсь к вам». Она молчит. Затем она негромко спрашивает. «Ты очень боишься?» «Нет, мама. Вот что я еще хотела сказать тебе. Остерегайся женщин во Франции. Женщины там дурные». «Ах, мама, мама. Я для тебя ребенок». Почему же я не могу положить тебе голову на колени и поплакать? Почему я всегда должен быть сильнее и сдержаннее? Ведь и мне порой хочется поплакать и услышать слово утешения. Ведь и я в самом деле еще почти совсем ребенок. В шкафу еще висят мои короткие штанишки. Это было еще так недавно. Почему же все это ушло? Я говорю, стараясь быть Как можно спокойнее. Там, где стоит наша часть, женщин нет, мама. И будь поосторожнее там, на фронте, Пауль. Ах, мама, мама, почему я не могу обнять тебя и умереть вместе с тобой? Какие мы все-таки несчастные людишки. Да, мама, я буду осторожен. Ах, мама, мама, давай встанем и уйдем. Давай пойдем с тобой сквозь годы в прошлое, пока с нас не свалятся все эти беды. В прошлое. К самим себе. Может быть, тебе удастся перевестись куда-нибудь, где не так опасно? Да, мама, меня могут оставить при кухне. Это вполне возможно. Так смотри же, не отказывайся. Не слушай, что люди говорят. Пускай себе говорят, мама. Мне все равно. Она вздыхает... Лицо ее светится в темноте белым пятном. А теперь иди спать, мама. Она не отвечает. Я встаю и укутываю ее плечи моим одеялом. Она опирается на мою руку. У нее начались боли. Я веду ее в спальню. Там я остаюсь с ней еще некоторое время. А потом, мама, тебе еще надо выздороветь до моего возвращения. Да, да, дитя мое. «Не смейте мне ничего посылать, мама. Мы там едим досыта. Вам здесь самим пригодится». Вот она лежит в постели. Бедная мама, которая любит меня больше всего на свете. Когда я собираюсь уходить, она торопливо говорит. «Я для тебя припосла еще две пары кальсон. Они из хорошей шерсти. Тебе в них будет тепло. Смотри, не забудь уложить их». «Ах, мама». Я знаю, чего тебе стоило раздобыть эти кальсоны. Сколько тебе пришлось бегать и клянчить, и стоять в очередях. Ах, мама, мама, как это непостижимо, что я должен с тобой расстаться. Кто же, кроме тебя, имеет на меня право? Я еще сижу здесь, а ты лежишь там. Нам надо так много сказать друг другу, но мы никогда не сможем высказать все это». Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, дитя мое. В комнате темно, слышится мерное дыхание матери, да тиканье часов. За окном гуляет ветер, каштаны шумят. В передней я спотыкаюсь о свой ранец. Он лежит там уже уложенный, так как завтра мне надо выехать очень рано. Я кусаю подушки. сжимаю руками с железной прутья кровати, не надо мне было сюда приезжать. На фронте мне все было безразлично. Нередко я терял всякую надежду. А теперь я никогда уже больше не смогу быть таким равнодушным. Я был солдатом. Теперь же все во мне сплошная боль. Боль от жалости к себе, к матери. От сознания того, что все так беспросветно и конца не видно. Не надо мне было ехать в отпуск».